Взаимодействие тонкого и физического миров. Сближение миров. Грани, огни, йога. Том 5, страница 369. Два мира. Незримый и зримый. Идут на соединение друг с другом. Сфера объединения миров ⁇ сознание человеческое. Огненная действительность не знает этого разделения. Все есть единое в сознании, единство вместившим. Но в представлении множеств миры разъединены. Ближайшей задачей эволюции является их воссоединение, как было когда-то, когда оболочки людей не были столь плотны. Следовательно, объединение миров предполагает и утончение то есть разрежение плотной оболочки, чтобы через нее могли поступать вибрации тонкого мира. Они поступают и сейчас. Только либо истолковываются иначе, либо отрицаются вовсе. Отрицание несомненности — болезнь века. Надо разрушить вавилонские стены рассудочного отрицания. Сейчас главный фокус приложения энергии света, посылаемых из твердыни, — сознание человеческое. Столько залежей затверделых и плотных надо расплавить. Огненные энергии стучатся во все поры человечества, и доступ им следует дать, иначе взрыв неминуем. Открытое И без отрицаний сознание их может принять, и тогда ассимиляция идущих огненных энергий делается возможной. Стены отрицания надо пробить. Но сколь же неповоротливы люди в принятии всего нового. Если это новое может быть обращено во зло, то принимается оно охотно, но всякое доброе начинание встречает ярое, Противодействие, словно люди боятся каждой искорки света, но движение эволюции непреодолимо и, или надо ее принять, или погибнуть, ибо космические волны эволюции в конечном итоге сметут все противодействия.